Глава 6. Когда мы вернулись к гостям, то обнаружили там одного лишь Даниэля. Он сидел на диване и небрежно перелистывал какой-то спортивный журнальчик, не особо рассматривая, что там написано. Он настолько погрузился в свои мысли, что нас заметил лишь когда мама его окликнула. "Даниэль", смущенно сказала она. "Мы с Патрисией обсудили сложившуюся ситуацию. Наверное, будет лучше, если ты уедешь". Слова эти дались ей необычайно трудно. Каждая она выдавливала из себя, будто надеялась, что-то произойдет и договаривать не придется. "Пусть Патрисия это сама мне скажет", неожиданно ответил он и посмотрел на меня, глядя в глаза. "Скажет, что больше ничего ко мне не чувствует". "Даниэль", начала я, глядя в глаза Патрисии. "Повторил он: Я посмотрела ему в глаза. Такие знакомые, такие близкие, и на меня нахлынула волна воспоминаний, как будто и не было этого года и того ужасного происшествия с Тересой. С Терессой? Даниэль, я действительно хочу, чтобы ты уехал, четко сказала я. «Пилар, вы же видели. Неужели и после этого будете настаивать, чтобы я отказался от вашей дочери? Даниэль, Это все прошлое, понимаешь? Попыталась я объяснить. Вот именно, прошлое не хочет отпускать ни меня, ни тебя, горячо заговорил он. За этот год я исходил весь Френштадт в надежде на то, что наша встреча все вернет. И вот мы встретились, а ты меня прогоняешь. Нет, Даниэль, между нами ничего быть не может. Между нами всегда будет стоять Тереса». «Патти, я же говорила, вины Даниэля в этом нет, попыталась вмешаться мама. Я не знаю, есть или нет. Это теперь не имеет значения. Я развернулась и пошла прочь из гостиной. Даниэль разразился мне вслед горячей речью, которая была наполнена проклятиями Терэси. Мама уговаривала его успокоиться. Надеюсь, она убедит его уехать. Оставаться в гостиной я не могла. Чем больше я находилась рядом с Даниэлем, тем больше понимала, что прошлого не вернуть, что от моего чувства остался лишь засохший цветок в книжке со стихами. Вспомнить, погрустить и всё, что высохло, уже не зацветет. Сейчас мне нужен Андрес. Сначала я заглянула в библиотеку, но там была одна фьердина Берлисенсис, которая при моем появлении с явным облегчением опустила свою тяжелую трость на пол. Похоже, в Йординии Нельте сегодня досталась за излишнюю навязчивость. У вас хороший выбор книг, Фиорда Венегас, сказала бабушка Бруно. Но совсем ничего нет по магии. Разве? удивилась я. Я помню, что были, наверное, все они переместились в комнату к Тересе. Наверное, согласилась она, задумчиво поглаживая рукоятку своей трости. Она единственная в семье, кто занимался магией, пояснила я. Даже в академии училась. Вот как равнодушно сказала Фёрдина Берлисенсис. Похоже, занимала ее не сама Тереса, а то, как от нее избавиться. Очень уж не нравилась сей достойной даме невеста внука. И это она еще не слышала, как Тереса в разговоре с Бруно назвала ее бабкой. Я ее тоже не интересовало, поэтому мы ради приличия перебросились парой фраз, потом я извинилась и ушла. Андрес был в выделенной ему комнате. Открыл он сразу, как только я постучала, будто стоял за дверью и меня ждал. Я невольно начала улыбаться. Долго же вы Терессу уговаривали, заметил он. Так и не уговорили. Странная не пара с Бруно. Никогда бы не подумал, что Берлисенсис будет бегать на задних лапках за такой вульгарной девицей, которая в грош его не ставит. «Тереса все же моя сестра, напомнила я. Вы от этого она лучше не стала. Вы с ней совсем не похожи, ни внешне, ни внутренне. «Она в отца пошла а я в мать. Папина мама Тереса очень любила из-за этого, вспомнила я. Наша порода, говорила она. Твоя порода получше будет. Он усмехнулся и провел ладонью по моему лицу, очерчивая его овал нежным касанием. Знаешь, я, когда тебя увидел, даже засомневался, что ты настоящая, а не очередное папино приобретение в виде фантома. И я настоящая, засмеялась я и легко чмокнула его в щеку. Вот, убедился, что никакой я не фантом. У меня остались серьезные сомнения, кратчево ответил он. Его рука спустилась со щеки на шею, плечо, прошлась по моей руке до самых кончиков пальцев, а потом переместилась на талию, где и задержалась. Я чуть запрокинула голову, чтобы поймать его взгляд и убедиться, что не совершаю сейчас ошибки. Но он понял меня совсем по-другому. Поцелуй поначалу нежный, становился все более и более страстным, заставляя меня забыть обо всем, что сегодня случилось. "Пожалуй, нам стоит отсюда уйти", чуть хрипловато сказал Андрес. если мы не хотим порадовать твою сестру скрипом кровати. До этого совсем немного осталось". Оказалось, что я уже лежу на этой самой кровати. Его правая рука совершает увлекательное путешествие по моей ноге, левая пытается разобраться в хитросплетении пуговичек на блузке, а я притягиваю этого фьорда к себе за шею и подаюсь навстречу, даже не думая останавливаться. Дышали мы оба часто, как после хорошей пробежки. Я смотрела в его глаза и со стыдом понимала, что хочу продолжения. Хочу, чтобы его руки прошли по моему обнаженному телу даря вот эти странные будоражащие ощущения. И мне уже нет никакого дела до Тересы. В самом деле, пусть порадуется, если уж у нее других причин для радости не осталось. Отчаянный крик Эдиты донесся до нас, заставив вздрогнуть и отпрянуть друг от друга. Горничная вопила не переставая, как испортившийся сигнальный артефакт, и ее немелодичное завывание наверняка разносились по всему дому. Что-то случилось, встревоженно сказала я и бросилась к двери. Мне почему-то вспомнилось, как Эдита же испуганно орала в тот раз, когда застала Тересу вместе с Даниэлем. Но не могла же сестра устроить подобное прямо перед собственной свадьбой. Как я и боялась, горничная оказалась на пороге Тересиной комнаты. Она страшно выпучила глаза и невежливо тыкала пальцем внутрь, продолжая истошно вопить. У меня просто сердце оборвалось. В предчувствии неминуемого скандала я помедлила пару мгновений, собралась с духом и заглянула. Тереса лежала на ковре около своей кровати. Ее волосы, как и тогда, разметались змеями, черными глянцевыми змеями по светло-бежевому ворсу, отвратительно безжизненными змеями. И сама она была неподвижна, как статуя, такая же белая, Прекратила орать, жестко сказал Андрес и отряхнул Идиту за плечи. Может, она еще жива? Потом добавил намного тише. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Здесь уже лекарь не поможет. Горничная замолчала, будто из нее разом вышел весь необходимый для крика воздух, и лишь продолжала испуганно вращать глазами. А я только теперь заметила небольшое бурое пятно у головы Тересы и поняла почему идита так орала а андрес сказал что идита что случилось встревоженно спросила подошедшая мама и тут же громко ахнула она метнулась в комнату села на колени и взяла тересу за руку «Фьердина Венегас, извините, но ее нельзя трогать до приезда сыска мягко сказал андрес ей уже ничем не помочь даже искры жизни не осталось Мама зарыдала, не отпуская тёсыну руку, а напротив, прижимая ее к себе. А я ужаснулась себе, потому что чувствовала лишь жалость к маме и больше ничего. Вид мертвой сестры оставил меня совершенно равнодушной. Все это было как какая-то нереальная сценическая постановка, сон, от которого поутру остаются лишь неприятные воспоминания. Я подошла к маме и попыталась уговорить ее подняться, но она не желала уходить. Казалось, она была уверена, что уйди отсюда и все. Вместе с ней уйдет последняя надежда, что Тереса поднимется и скажет своим хрипловатым голосом: "Но вы дуры истеричные, это была просто шутка". Я растерянно оглянулась на Андреса. "Сыска?" Визгливый голос Фюрдины Нельты занул по ушам так, что я даже глаза прикрыла. "Что случилось? Убили Тересу?" Почему вы так решили? С жадным любопытством спросила гостья, заглядывая через его плечо в комнату. Для чего ей пришлось встать на цыпочки да еще и шею вытянуть? Теперь она походила не на курицу, на утку. У нее голова разбита. Недовольно ответил он. Не сама же она себя стукнула. У угол кровати, деловито предположила Фьюрдина, проскальзывая под его рукой в комнату и осматриваясь. Ее глазки с наслаждением обследовали каждый кусочек комнаты, и было видно, что она уже предвкушает интереснейший рассказ в кругу друзей семьи об ужаснейшем происшествии, которое я видела своими собственными глазами. "Не говорите ерунды", раздраженно сказал Андрес. "Выйдите из комнаты, Патрисия, попытайся вывести Фердину Венегас». Он начал нажимать кристаллы на переговорном артефакте, а Фьордина Нельте вместо того, чтобы выйти, подошла к маме и фальшиво запричитала. "Боги, такая молоденькая, прямо перед свадьбой, какой ужас!" Мама отпустила руку Терезы, зарыдала, а из коридора донеслись встревоженные голоса других гостей. "Что случилось?" Властный голос Фьордина Берлисенсис невозможно было спутать ни с чьим другим. Это она, выкрикнула Фьордина Нильте. Я уверена, что это она. Вы только посмотрите на ее трость. Такой не только хрупкую девушку убить можно, такой и демона запросто пришибёшь и не заметишь. Она потерла свою филейную честь и с ненавистью уставилась на бабушку Бруна. Что вы, милочка, высокомерно процедила та. Кровь, борьба. Это не для меня. «Тереса, вам не нравилось, обвиняюще заявила Фюрдина Нельте. Думаете, никто этого не замечал? Ха-ха, три раза. Вы избавились от нежелательной невестки, но не думайте, это вам так с рук не сойдет!» Я бы скорее яду подсыпала тем, кто мне настолько не нравится. Надменно ответила в Юрдина Берлисенсис, окинула презрительным взглядом собеседницу и добавила: "Впрочем, это и сейчас не поздно сделать. Бруно, тебе не следует туда входить". Предупреждающе сказала она подошедшему внуку. Но Бруно ее слушать не стал, отодвинул Андреса и вошел в комнату. Дальше он не прошел, остановился на пороге. Она мертва. Каким-то странным голосом спросил он: Совсем мертва? Совсем, зло сказала Фюрдина Нельте. «Твоя бабушка постаралась, а она все доводит до конца. Смело напомнить Фюрдине, определяет, кто виноват соответствующие органы, заметил Андрес, которые прибудут с минуты на минуту. А за заложные обвинения можно и под суд попасть. Фиордина зло сыркнула в его сторону, но замолчала. Что здесь произошло? Вот и Даниэль, отстраненно отметила я. Значит, либо еще не уехал, либо маме так и не удалось его уговорить. Никто не торопился посвящать моего бывшего жениха в случившееся. Поэтому он огляделся и задержал недовольный взгляд на горничной, которая так и стояла в коридоре, изображая пантомимой обуревавшие ее чувства. Я увидела, что из-под двери вода вытекает. Запричитала, очнувшаяся от его пристального взгляда Эдита. Хотела вытереть, постучала. Дверь открыла а там...» Она видно опять хотела заорать, но прикрыла рот обеими руками и испуганно огляделась по сторонам. Даниэль понял, что от нее больше ничего не добьется, сдвинул девушку в сторону, попытался войти в спальню Тересы, но был остановлен Андресом. Не надо туда заходить, сказал он. С чего это вдруг? с вызовом спросил Даниэль. Тересу убили, ответил Андрес, подчеркнуто спокойно. Скоро приедет сыск. не стоит создавать им лишних проблем. Убили? испуганно переспросил Даниэль и всё же заглянул в комнату. Тересу? Он почему-то посмотрел на Бруно, но тот так и стоял на пороге безо всяких эмоций на лице. Странное дело, час назад он, как дрессированная собачка, ходил на задних лапках перед Тересой. Был бы хвост угодливо бавелял, пытаясь угадать малейшие её желания. А сейчас даже слезинки не пролил. Лицо его было на удивление спокойным. Он казался сторонним наблюдателем, а не беззаветно влюбленным женихом, потерявшим в одночасье смысл жизни. Мама продолжала причитать, не отходя от Тересы. Мне удалось поднять ее с пола, Но увести нет. Меня она не слышала, полностью поглощенная своим горем. Даниэль, помогите потресси из Фердины Венегас. Вы же друг семьи, насколько я понимаю. Скомандовала Фердина Берлисенсис. Нам всем нужно отсюда уйти. И к горничной. Мелочка, прекратите ломать комедию. Ваша пантомима не заработала бы ни Эврика на подмостках. Приготовьте на всех чай в гостиной. И быстро. иди торопливо закивала головой и убежала так, и забыв ведро с тряпкой на пороге. Боюсь, про остальное она тоже забудет. Как начнет рассказывать о случившемся на кухне, так до чая дело и не дойдет. Фиюрдины Берлисенсис неодобрительно смотрела ей вслед, похоже, думая о том же. Даниэль, не дожидаясь напоминания, нехотя зашел и начал уговаривать маму уйти. Но заставить ее это сделать можно было только силой, чего он пока пытался избежать. Сквозь завесу материнского горя пробиться не так уж и легко. Казалось, время не двигалось, став тягучим и темным, как патока. Точно, убийство, раздался от двери довольный голос. Когда меня вызвали, решил, что это очередной несчастный случай. А оно вон как? На пороге стояли три незнакомых фюрда В форменной одежде сыска. Тот, что помолуже, имел капитанские нашивки и наверняка был главным в этой компании. Лицо его выглядело необычайно счастливым, что сильно контрастировало с окружающими. Так, давайте все отсюда. Он помахал руками характерным выгоняющим жестом. Не мешайте работать. В кое-то веке в этой глухомане случилось что-то стоящее. Так уже толпа все, что могла, испортила. "Что стоящее?» — истерично переспросила очнувшаяся мама. "Да как вы можете убили мою девочку, буквально перед свадьбой убили, а вы о ней как? о...» А мы найдем убийцу прямо сейчас, если вы нам мешать не будете", недовольно ответил он. "Вы же хотите, чтобы он понес наказание. Вот и не мешайте специалистам работать. Что вы с ней будете делать?" Мама опять упала на колени перед Терезой и схватила ее за руку. Я не позволю. Что она не позволит, мы так и не поняли. Остаток фразы утонул в рыданиях. Один из подчиненных капитана недовольно посмотрел в ее сторону и сказал: "Фьордина, мы с ней ничего делать не будем. Нам необходимо провести здесь замеры, чтобы выяснить, кто убийца. Просим никого не покидать дом". Но из этой комнаты необходимо выйти, вы нам будете мешать и очень. Чем быстрее вы отсюда выйдете, тем быстрее мы уедем. Думаю уже вместе с преступником. Да что тут выяснять? влезла в Юрдина Нельте. Ясно же, что это Берлисенсис. Арестуйте ее немедленно. Она избавилась от неугодной невестки, и если вы ее не остановите, начнет избавляться от неугодных гостей. Да здесь уже опасно находиться. Бабушка Бруна надменно на нее посмотрела, но в глазах у нее промелькнуло нечто такое, что, уверена, будь они с Юрдиной не льте в этой комнате наедине, та опять не избежала бы встречи с увесистой берлисенсисовской тростью. Я задержала взгляд на богато украшенные тяжёлой ручки. Ею наверняка можно хорошо приложить ниже спины чрезмерно разошедшуюся недоброжелательницу». И это было единственное возможное применение трости совершенно ненужной пожилой даме. Я ни разу не видела, чтобы вюрдина берлисенсис опиралась на нее при ходьбе. Так что невольно создалось впечатление, что это скорее средство защиты при встрече с Фьердиной нельте берлисенсис это кто? Деловито поинтересовался капитан, почему-то задержавшись на мне взглядом. Энтузиазм из него так и брызгал во все стороны. Вот она, торжествующе сказала Фюрдина Нельте, явно рассчитывающая, что врагиню арестуют прямо сейчас. Она пренебрежительно фыркнул тот. Вы считаете, что столь дряхлая Фюрдина могла справиться с молодой, полной силой здоровья фьорды? Я бы вас попросила, ледяным голосом сказала фьордина Берлисенсис, которую назвать дряхлой, ни у одного нормального Фьорда язык бы не повернулся. Я вас тоже попросил, прервал ее капитан. И давно уже выйти всем отсюда, своими подозрениями будете делиться потом и просьбами. Он гаркнул так, что Фирдинан Нуньелте просто вынесла из комнаты. Даниэль помог мне поднять всхлипывающую маму и вывел ее из комнаты. Фирдинан Берлисенсис, которая и в комнату, можно сказать, не заходила, а стояла до приезда Сиска у двери, вышла сама, но с таким видом, как будто уже обдумывала письмо начальству этого незадачливого капитана о хамстве со стороны его подчиненных. Вслед нам доносились переговоры с искорением, обращавших на нас ни малейшего внимания. Зааурят все помещение. Мы потом мучайся. Ищи, кто здесь побывал. Когда она умерла? Так на скидку полчаса, час замеры сделаем, скажу точно. Я обернулась. Троица сосредоточенно расставляла артефакты по комнате. Сестра лежала на полу, всеми забытая. Отсюда казалось, что она жива и лишь продолжает игру, которую уже столько лет вела с судьбой. И я все так же не ощущала ничего, не ни боли от потери близкого человека, ни малейшего сожаления о ее смерти. Была ли она мне близкой когда-либо? Андрей потянул меня за руку и звучно захлопнул дверь. Звук этот как будто окончательно порвал все ниточки, связывавшие меня с сестрой. Мы спустились в гостиную. Мама съежилась в кресле и тихонько всхлипывала, ни на кого не обращая внимания. Остальные переглядывались и молчали. В воздухе прямо-таки висела подозрительность. Всем было ясно, что убил Тересу человек не посторонний, а кто-то из тех, кто на тот момент был в доме. Открытыми обвинениями никто не бросался, кроме Фёрдйна Нильте. Но наверняка у каждого были свои размышления, которыми пока не хотели делиться. Неплохо было бы поторопить идиту с чаем. Это хоть немного снимет напряжение между людьми, сидящими в гостиной. И что теперь? странным голосом спросил Бруно. И от этого его вопроса все как будто ужили. — Я лично немедленно отправляюсь домой, заявила Фёрдинанд Нельте. Я ни минутки не останусь в этом доме, где умирают от удара по голове. При этом она выразительно смотрела на фюрдину Берлиссенсис. Вам-то что волноваться, надменно сказала та. У вас голова не является жизненно важным органом. Я лишь удивляюсь, почему она до сих пор не отмерла за ненадобностью. Иначе бы понимали, что место преступления никто покидать не должен, пока его не опросят. О чем вас, между прочим, предупредили? Но Фюрдину Нильте призвать к порядку было не так-то просто. От новой встречи с Берлисенсисовской тростью ее защищало присутствие множества свидетелей. Так что она лишь отодвинулась подальше от бабушки Бруно и приняла вид человека глубоко оскорбленного в лучших чувствах. После разговора с сыском я тут же уеду. Находиться с вами под одной крышей слишком большое испытание для моих расшатанных нервов. Фуркнула в Юрдина нельте. И я порываю всякие отношения с вашей семьей. Какое счастье, что мой Антор не женился на вашей внучке, и теперь никак не будет замешан в этом скандале. Бруно неожиданно расхохотался, заставив окружающих с недоумением на него посмотреть. Делла, а как вы собираетесь рвать то, чего нет? Сквозь смех спросил он. Антре без нашей помощи вляпался по самое не могу. «У него истерика», — визгливо запричитала Фёрдина Нельте. "Шок от смерти любимой невесты, нужно срочно успокоительного. Потресите да принесите же ему каких-нибудь таблеток. В самом деле, и ему, и маме нужно непременно чего-нибудь успокоительного выпить или просто выпить. Чая этой компании будет явно недостаточно." Я направилась к выходу из комнаты. "Да спокоен я", отмахнулся Бруно и с удивлением в голосе добавил: "Мне казалось, я жить без нее не смогу. И вот она умерла, а я совсем ничего не чувствую. Только в голове какая-то звонкая пустота. Понимаю, что это ненормально". Он развел руки в стороны, показывая свое недоумение. «Все нормально" этого и следовало ожидать загадочно сказала Фёрдйна Берлисенсис